Глава 9. Огромная стеклянная дверь офиса открылась с тихим шипением, и я едва не развернулась, чтобы убежать. Все внутри такое стильное, вылизанное, кричащее, что тут работают непростые люди. А я с пучком на голове, с портфолио, собранным в спешке за два часа и с резюме, где больше пустых строк, чем достижений. Почему, спрашивается, я приглянулась к боссу крутой архитектурной студии? Я глубоко вдохнула и заставила себя пройти до стойки. «Здравствуйте. У меня собеседование. Лея Мельникова». Девушка мне улыбнулась. «Вас уже ждут. Лифт вон там. Третий этаж. Кабинет 313». «Боже, все как в фильме. Только в моем случае это тот сюжет, где в любой момент можно упасть лицом в ковролин от неловкости». Поднялась и постучалась. Слишком быстро получила приглашение войти, «Еще не подготовилась морально, блин!» И вот он, мой вероятный босс. Мужчина у окна в белой рубашке, Рука в кармане штанов, Второй держит чашку кофе. Смотрит куда-то вдаль, Будто там за деревьями Припрятана отгадка тайны человечества. Высокий, широкоплечий, мускулистый, Наверное, симпатичный. Он обернулся и приветливо улыбнулся мне, Отчего внутри дернулась струна. Как будто воспоминание скользнуло где-то на краю разума, но не зацепилось. Не та струна, не та нота. — Лея Мельникова? Его голос оказался теплым, уверенным. — Проходи. Меня зовут Александр Кравчук. Можно просто Алекс. Так тоже нормально. Я кивнула и подошла, стараясь держаться прямо и не уронить папку от нервозности. Он указал мне на кресло. — Чай, кофе, воды? — Нет, спасибо. Он сел за стол и коротко взглянул в свой ноут. Быстро, буквально пять секунд, и взгляд снова сосредоточен на мне. Наверное, вновь ознакомился с явно фальшивым резюме, что мне составила Аня. Я же взяла с собой настоящее. «Вижу, у тебя немного опыта, но тут не совсем понятно, где работала. Расскажи подробнее». «Если честно, то никакого опыта у меня нет». С грустью призналась, но не растерялась. «Зато я сообразительная, быстро учусь». Я умею варить кофе на уровне бариста. Он усмехнулся. Это уже большой плюс. В голосе проскользнула веселая ирония. Хотя я надеюсь, что ты не только ради кофе пришла ко мне в студию. Я хочу набраться нового опыта, и если вы дадите мне шанс, то обещаю, что не подведу. Вот. Передала ему резюме, а мужчина на секунду задержал на мне взгляд. Пристально всмотрелся в глаза, и что-то в его вспыхнуло на короткую долю секунды но Затем он без энтузиазма скользнул по лицу и сразу же переключился на резюме. То самое, которое я составила максимально честно. Прочел еще быстрее, чем то, что было на ноуте. Угу, понятно. Отложил его, и могу поклясться, что увидела глубокое сомнение во взгляде Алекса. Тем не менее, он не выгнал меня из кабинета. Расскажи немного о своей прежней работе. Раньше рисовала, портреты, пейзажи... Также цифровое, фан-арты, анимешных героев, реже оригинальных персонажей для игр, иллюстраций к книгам. В основном работала удаленно на фрилансе. Но я, правда, готова работать совершенно в другом направлении. Алекс кивнул. Если быть честным, то мне нужен помощник как можно скорее. Кто-то с креативным умом и крепкими нервами. Я не буду скрывать, работа не сахар, но если справишься с нагрузкой то в будущем можно рассмотреть вариант должности, более подходящий для твоего профиля. А если не справлюсь? Он снова улыбнулся на этот раз мягче. Тогда хотя бы я буду пить каждый день вкусный кофе. Вот этот три в одном уже в печенках сидит. Он указал подбородком на огромную термокружку, а я тихо засмеялась. Мужчина оказался совсем не таким, как я себе представляла. Намного лучше. Добрым, искренним и с юмором. То, что мне сейчас жизненно необходимо. Когда я могу начать?» Спросила с надеждой, а он резко выгнал бровь. «Настолько хочется работать? Вы даже не представляете себе, насколько!» Он поднялся, вышел вперед. Встала и я. «Тогда добро пожаловать в команду, Лея! Можешь начинать прямо сейчас!» Вытянул ладонь. «Я пожала ее, и по коже мгновенно прошелся мощнейший импульс. Ой!» Резко отскочила, потрясла ладонью в воздухе. «Вы бьетесь током!» Он гортанно рассмеялся, а я залипла на смех и забылась. Все всматривалось боссу в лицо, пытаясь понять, откуда во мне взялось это странное чувство дежавю. Легкое, невесомое, практически забытое воспоминание, но его пришлось отложить в очень долгий ящик. Алекс не соврал, работы навалилось много. Я не успевала разобраться с документами, как мне уже нужно было мчаться с боссом навстречу. А затем снова вникать в новые бумажки, таблицы и звонки. Этот чертов телефон горел, как и мое бедное ухо. Алекс нужен был буквально всем. Будто без него даже вдох сделать самостоятельно невозможно. Алекс. Я понятия не имел, что происходило со мной за прошедшую неделю. То есть, вроде все было, как всегда. Кофе, встречи, телеграм, звонки муки над планом для нового жилого комплекса. Но кое-что не давало покоя. Лея. Каждый раз, когда она проходила мимо моего кабинета, я ловил себя на мысли, что мы раньше уже виделись. Пытался сложить пазл в уме, но он не сходился. Один фрагмент все равно болтался где-то в воздухе. Да и Лея казалась странной. Слишком старалась, слишком волновалась. Иногда забывала документы на принтере. Один раз отправила не тот макет клиенту, но всякий раз, когда она ложала, я просто усмехался. По-доброму, без злости или желания послать работника на три буквы. К сожалению, ни один я видел ее косяки. «У тебя проблемы с памятью или с ориентацией в пространстве?» заорал Дэн в понедельник, когда она перепутала конференц-зал и всполошенная ворвалась на стратегическую встречу с инвесторами и сходу попала под горячую руку, ведь Дэн терпеть не мог когда кто-то нагло перебивал его мысль. Пришлось сглаживать острые углы. Она новая в этой сфере, Дэн, а ты старый зануда. Бросил я, и не отрываясь от планшета. Ну да, конечно. Лажает она, виноват я. Я пожал плечами. Слишком резок он к ней часто отчитывает. И да, может, я был не вправе вмешиваться. Но каждый раз, когда Лея прикусывала губу или стыдливо отводила глаза, мне до зуда во всем теле хотелось сломать этому долбанному критику о спину стул. Во вторник Лея прокинула чашку с кофе прямо на проектные чертежи. Бедная выглядела так, будто вот-вот могла упасть в обморок. Щеки покраснели, а глаза округлились, заблестели от непролитых слез. «Я... я вам сейчас новые распечатаю. Я все отсканировала, честно!» Лея, я подошел и забрал из ее дрожащих рук чашку. «Ты просто испортила бумажки, а не нажала на кнопку взрыва». Она моргнула. Видимо, не ожидала, что я буду спокойным, хотя... Я и сам от себя этого не ожидал. Слишком много косяков для одной недели на работе. «И все же...» — за моей спиной раздался язвительный голос Дэна. «В резюме был пункт. Внимательное и собранное. Интересно, в каком месте?» «В том месте, Дэн, где ты указал «уважительный».» Обернувшись, огрызнулся на него. Друг скривился. «Не думал, что ты подбираешь персонал по принципу «пусть будет».» Я пожал плечами. «Иногда это лучший шанс для кого-то начать с нуля». Он хотел и дальше со мной спорить. Ведь вопрос увольнения Леи уже поднимался в понедельник, но я остался непреклонен. Я сам дал ей шанс и только мне решать, когда увольнять моего же помощника. Дэн ушел, и Лея вскоре убежала, а я остался с этим странным назойливым чувством. «Где я тебя уже видел? Почему ты такая знакомая?» Спросил, когда остался наедине. Не было ответа. Интересно то, что в день собеседования мне на мгновение на один короткий миг почудилось, будто поймал тот самый взгляд, как у незнакомки из кофейни. Но за полтора года у меня размылся ее образ. Я уже и не помнил точно, как она выглядела. Может быть, я просто обманулся таким же рыжим цветом волос? — Наверное, так и есть. Ворча себе под нос, вернулся в кабинет и уселся за работу. Но поработать как следует мне не удалось. Вскоре раздался негромкий стук в дверь, а затем в кабинет без разрешения вломилась Анна. — Пожалуйста, Алекс, будь к ней снисходительнее! — попросила она, усаживаясь на кресло. Девушка держалась слишком самоуверенно, но глаза выдали из-за печали в глубине зрачка. — С кем? — вопросительно вскинул бровь хотя прекрасно знал, кого она имеет в виду. Лея — ее подруга. Я это понял с самого начала, когда открыл резюме Мельниковой. В нем не было ничего из того, что я искал в помощнике, абсолютно. Но Аня буквально из кожи вон лезла, доказывая, что лучшего работника мне не найти. «С Леей! Она старается, правда!»